Глава 26. День 2. 9 июля 1977 года. Южный Бронкс. Город Нью-Йорк. Ночь, проведенную на складе, трудно было назвать комфортной. Но Хопперу доводилось страдать и хуже. После возвращения к коллективу было выпито еще больше пива, причем Марта и Хоппер... Сидели вместе на потрепанном диванчике с продавленными пружинами. В заключение вечера тот же диванчик стал его кроватью, после того, как остальные наконец закончили пить и незаметно разбрелись. Хоппер предположил, что на складе есть и другие спальные места, так как после пробуждения обнаружил, что на первом этаже никого нет. От неудобного лежбища жутко разболелась поясница. Проголодался? Хоппер лег прямо и посмотрел вверх. В поле зрения появилась Марта с коробкой пиццы в руках. Она бросила пиццу на стол, затем плюхнулась на диванчик возле Хоппера. После чего открыла коробку, достала один из двух остывших кусков пиццы и съела его, откинув голову назад и широко открывая рот. Холодная пицца на завтрак. Вздохнув, Хоппер взял второй кусок. «Что ему сейчас действительно было нужно, так это кофе. И чтобы как можно больше». Поглощая залежалую пиццу, он огляделся, но по-прежнему не заметил больше никого, кроме них двоих. «А где все?» «Работают», — ответила Марта. «Это то, чем мы все должны заниматься. Ты слишком долго спишь, мой друг?» «Первая ночь лады, но вторая кранты. Если хочешь остаться с гадюками, соблюдай правила». «Правила включают в себя холодную пиццу на завтрак?» Марта рассмеялась. «Это лучшее, что я могла предложить. Ты пропустил утреннюю трапезу в столовой». Хоппер жевал и думал. Затем повернулся к Марте, сидевшей рядом. «У вас есть столовая?» Марта пожала плечами. «Конечно. Святой любит, чтобы все шло так, как заведено. Честно говоря, я даже не знаю. Это просто комната со столами и стульями. Мы сидим там и едим из консервных банок. Армейский паек или что-то в этом роде. Уж поверь, несвежая пицца — это чистый кайф по сравнению с тем дерьмом». Хопер кивнул. «Так. И где мое спальное место?» «Молодец, что напомнил. Нужно тебя обустроить», — ответила Марта. «Ты теперь в команде Леруэ и Линкольна, поэтому твое место рядом с ними». Она указала сухой корочкой от пиццы на ближайший штабель из ящиков. «Сходи, принеси скатку». «Скатку?» «Точно». Хоппер поднялся и пошел к ящикам на которой указала Марта, разминая руки и ноги, затекшие после ночи на диванчике. Штабель был частично прикрыт брезентом. Хоппер откинул его и обнаружил, что верхний ящик был без крышки. Внутри лежали большие тканевые свертки, перевязанные парусиновыми ремнями. Хоппер протянул руку и вытащил один из них. Это был армейский спальный мешок точно такой же, в которых он прожил множество ночей во Вьетнаме. Он повертел мешок в руках, убедившись, что он настоящий, слегка лежалый, но абсолютно новый. Должно быть, гадюки совершили налет на армейский стратегический склад. «Идем», — сказала Марта. Она встала с дивана и направилась в офисную секцию склада. «Поищем для тебя место, а потом отправим на работу». И она пошла вперед. Не оглядываясь, Хоппер посмотрел ей вслед. У Гадюк есть столовая. Они питаются пайками, спят в спальных мешках. Похоже, они начинают ощущать себя не столько бандой, сколько частной армией. Хоппер подхватил свой спальник и последовал за Мартой вглубь складского комплекса.